Глава 6. Биатрис. В кухне царили чистота и порядок. Леом успел смести все осколки, повесил полку и даже протёр полы. Они сверкали влажным блеском. "Привет, Нэн", вежливо поздоровалась Кэнди. "Как дела?" "Отлично, юная леди", Леом ответил ни с усёкой и перевёл взгляд на меня. Я перевесил полку немного по-другому. Старые крепления совсем разболтались. и не удержали бы веса чудо что она раньше не свалилась на голову тебе или дочурке спасибо не стоило таких трудов ерунда небрежно отмахнулся лем моя кэнди с удивлением разглядывала руки мужчины позлюнявив пальчик она потрогала кожу лема чтобы убедиться что рисунки на его руках не стираются вам восхищённо протянула точка поняв что чернила никуда не денутся Кенти, садись на свой стульчик, скомандовала я. Кажется, пора взять управление в свои руки, потому что в моей кухне слишком много Лео. И в отражении зеркальной поверхности холодильника, и в аромате его мужской харизмы, даже в глазах моей дочки всюду он. "Садитесь, Лео", предложила я. "Я накормлю вас обедом. Это меньше, чем я могу вас отблагодарить". Лео не стал ломаться. С большим аппетитом поглощал поданный обед. Смешил мою Кенди, наматывая пасту на вилку, и устраивал театральное представление из кусочков брокколи, стручковой фасоли и моркови, приготовленных на пару. Кенди слопала всё без лишних вопросов, хотя раньше мне приходилось часами уговаривать её съесть хоть чуточку полезных продуктов. Удивлена, но вы хорошо ладите с детьми. Вам удалось уговорить Кенди поесть? Сдержана похвалила я Леану. Знаю, что это полезно для детишек, хоть не могу похвастать, что готовил это для своей дочери. Отвратительный папаша, совершенно не умею готовить. Для этого есть мама, спросила я, задержав дыхание. Была. Она много чего умела. Небрежно фыркнул Леан. Например, хорошо выносить мозги и устраивать мусорку у души. Но готовить не умела. Впрочем, быть хорошей матерью. У неё вообще не получалось, это всё махнул рукой, пройденный этап, очень давний. Потом он внезапно перевёл взгляд на моё лицо. Губы начали гореть. Взгляд Лео потемнел вслед каким-то его мыслям. В моей груди начало разгораться сладостное предвкушение, как будто внутри родилась огненная бабочка и расправила крылья. Сядь, Бен. Ты так и не обработала рану на голове. Аптечка в ванной? Да, в ванной, согласилась я немного дрожащим голосом. Лиам вышел, а я начала беспокойно крутиться на месте. В ванной разложены мои трусики. Я сложила их стопками, но не успела убрать в березовый шкаф. Что же? Теперь Лиам будет знать, что я люблю березовый цвет. Пару прядей придётся выстричь, прозвучал над моим ухом приятный мужской голос. Я старалась сохранять спокойствие. Но это плохо у меня получалось, особенно когда лем запустил пальцы в мои волосы, осторожно разделяя пряди. Потом послышался щелчок ножниц. Жаль твои волосы. Мужской голос стал чуть более сиплым. Или мне просто так показалось. Постараюсь обойтись минимальными потерями. Небольшую ранку на голове начало печь после обработки. Надо подуть. подсказала Леома моя малышка, надувай щёки. Вот так, правильно, Кенди. Звонко рассмеялся Лео. Его пальцы стиснули плечи. Моё тело выпустило непроизвольную дрожь при вкушении. Все волоски на теле приподнялись в ожидании чего-то невероятного. И когда Лео осторожно тунул на ранку, я была готова упасть в обморок. Ноги внезапно стали ватными. и я потеряла контроль над своим делом. Оно реагировало на привлекательного зрелого мужчину, как металлоискатель на ценный клад. Спасибо, едва смогла поблагодарить Леома за трепетную заботу и внимание. В этот момент раздался телефонный звонок. Мама, это Сью. Первый подала голос Кенди, начиная прыгать вокруг меня. Сью, сью, сью. Это наше няня. Она приходит сидеть с Кенди, потому что я работаю на дому, но всё равно работаю. Сбивчиво объяснила я Лемму, хотя ничего не должна была ему объяснять. Лем согласно кивнул. Я встретилась с Ю, тепло приветствовав её. Сью довольно пожилая, ей за 50. Она не только присматривала за Кенди, но и помогала мне по хозяйству за отдельную плату. Сегодня, как обычно, спросила Сью, обнимая Кенди: Возможно, я немного задержусь. Сью перевела понимающий взгляд с меня на Лео и обратно. "Сью, ты сделала неверные выводы", шикнула я. "Мне нужно съездить на почту и отправить заказы". "Конечно, я присмотрю за Кенти", пообещала Сью, сделав хитрый-хитрый вид. "Если тебе нужно в город, могу подбросить. Насколько я понял, ты не водишь автомобиль", предложил мне Лео. "Я обычно езжу на такси". Но сейчас внезапно согласилась на поездку. Мне нужно побыть с Леоном наедине. Зачем? Не понимала. Это просто необходимость. Что-то толкало меня к нему. Лен терпеливо дождался, пока соберусь. Я надела просторное платье нежно-бежевого цвета. Оно прекрасно контрастировало с моей смуглой кожей и тёмными волосами. Из-за того, что я смуглая, меня называли мулаткой. Наверное, кровь отца сыграла свою роль, не знаю. Мама работала горничной и умудрилась завести интрижку с хозяином дома, который был Мулатом. Как только жена хозяина узнала о потайном романе, сразу же уволила мою маму, заплатив ей хорошенько. И по словам тётушки, приструнила своего мужа Альфонса. Когда мама обратилась в клинику, было уже поздно делать аборт. Сроки не позволяли. Мама ходила очень тяжело. У нее были проблемы с сердцем. Она умерла при родах, и меня воспитывала ее родная сестра. Именя настоящего отца мне никто не сообщал, но я догадывалась, кто он. Обращаться к нему было бы самой неудачной затеей, так что я этого никогда не делала. Отецу не нужна не брачная дочь. Генетика забавная штука. потому что моей малышке достался мой цвет кожи и афроамериканские кудряшки я нервно разгладила ладонями платье добавила к своему образу неброское украшение и капельку цветочных духов на мгновение засомневалась потому что выглядела так словно действительно собралась на свидание но переодеваться уже поздно я распустила волосы и вышла через плечо перекинула ремешок сумочки В руки взяла коробку с корреспонденцией и заказами, которые нужно отправить через почтовую службу. Помочь? спросил Лем. Его светлые глаза загорелись огонёчком желания. Лем опытный, взрослый мужчина. Сейчас он явно оценил плавные изгибы моего тела. Я понимала это, также понимая то, что ждала заинтересованного огонёчка в его глазах. Я втайне желала понравиться ему. Поэтому оделась наряднее, чем обычно. Спасибо. Я передала ему коробку, радуясь его вниманию. Он пропустил меня вперёд, и я, закусив губу, подумала о том, нравится ли ему разрез сзади на моём платье. Лиам помог усесться в высокий внедорожник, сбросил куртку на заднее сиденье и приглушил музыку, выставляя на минимальную громкость ритмичные удары рока. куда тебя отвезти, Беа, на счастливый остров в беспамяти. Едва не сорвалось с моего языка, но я вовремя остановила себя и просто назвала адрес. Во время поездки постоянно поглядывала на Леома. На его сильных запястьях болтались кожаные ремешки и браслеты из чёрного оникса с серебряными подвесками. Тёмные волосы с редкой проседью, отброшенные назад небрежной рукой, Но некоторые пряди всё равно свешивались ему на глаза. Мне ужасно сильно хотелось отбросить их пальцами. Брутальная борода Лиама ни капельки не отталкивала меня. Лиам выглядел дерзко, но не угрожающе. Я не чувствовала опасности, находясь рядом с ним. Для меня это было очень непривычное ощущение. Я много раз пыталась сблизиться с мужчинами после той памятной ночи. Но каждый раз чувствовала липкое, противное ощущение или панику. Но от близости Лема по телу разливалось совершенно другое ощущение. Впервые мне захотелось почувствовать себя женщиной, желанной и красивой. Я вздохнула, прокручивая браслет на запястье. Красивое украшение, заметил мой жест Лем. Я сделала его сама, скромно сообщила, не хвастаясь. просто отмечая факт того, чему посвятила много времени. Да? Лен перехватил моё запястье, разглядывая браслет. Тонкая работа. У тебя умелые пальцы. Я покраснела от намёка в его словах. Или мне просто хотелось слышать там чувственный намёк. Это моя работа. Я не думала, что когда-то стану зарабатывать на жизнь изготовлением бижутерии, начала рассказывать я. Это было моё хобби. Мне просто повезло. Я некоторое время почти не высовывала нос из дома, мастерила разное и подала заявку на конкурс, особо ни на что не надеясь, считала, что все места заранее проданы и победители определены. Но я заняла первое место. Приз входила обучение мастерству и небольшое финансирование для старта. Моя жизнь круто изменилась. Мы переехали И теперь я занимаюсь этим всерьёз. Я болтала, кажется, забыв, что не хотела говорить о своей жизни. Кажется, теперь Леон без труда сопоставит факты и поймёт слишком многое. Судя по его взглядам, он уже многое понял. Впервые я почувствовала себя так нелепо. Как вы попали во двор? Мы же на тебе. Очевидно, подогнал тачку и перелез через забор. Буднично пояснил Леон: Потом он пристально посмотрел мне прямо в глаза. Хочешь спросить, как я узнал твоё имя и адрес, хоть они и не были указаны на конверте? Этот вопрос прозвучал в маске и ухищрение отброшены в сторону. Наверное, тот же самый эффект производит бомба, взорвавшаяся глубоко под водой. Пауза тишины и мощная волна. Можно делать вид, что я не понимаю, о чём речь. Но, кажется, я так и не научилась врать.